книгу об Англии, которого ты читала. Он взял себе в жены маленькую англичанку из Манчестера, так что мы беседуем теперь наполовину по-английски и наполовину по-немецки». Это знакомство позволило Верту усвоить основные взгляды Маркса и Энгельса. В течение 1846 года при всех трудностях все же были основаны корреспондентские комитеты, или же завязаны тесные связи с коммунистами Лондона, Парижа, Гавра, Копенгагена, Берлина, Кёльна, Эльберфельда, Гамбурга, Лейпцига и других городов. Брюссельский комитет превращался в важный идеологический и политический центр коммунистического движения. Вейтлинг не угомонился и принялся распространять всевозможную клевету об отъявленных интриганах, как называл он тех, кто выступал против Германа Криги. Вейтлинг отправлял за океан редактору Народного трибуна в толстых конвертах самое гнусное обвинение и злостную ложь на недавних соратников. Его старания угодить противникам Маркса и Энгельса принесли ему приглашение в Нью-Йорк на пост редактора еженедельника Народный трибун, издававшегося Германом Криге. Вейтлинг отбыл в Америку после того, как получил оттуда изрядную сумму денег на дорогу но в конце 1846 года газета прекратила свое существование. В августе брюссельский комитет направил Энгельса в Париж, чтобы поддержать живших там немецких коммунистов в их спорах с истинными социалистами и основать там отделение корреспондентского комитета. Энгельс посетил влиятельного утописта-коммуниста Этьена Кабе, но привлечь его в комитет не удалось. Повидал он и Гейне, который в то время, хотя и поражал духовной энергией, но физически, как сообщил Энгельс, повергал в уныние всякого, кто его видел. Была установлена благодаря Энгельсу корреспондентская связь между Парижем и Лондоном. В своих письмах он так рассказал о дискуссиях с членами Союзов Справедливых. Влияние Карла Грюна, последователя Мозеса Гесса, оказалось значительным. Ремесленники, состоявшие в Союзе Справедливых, пленились давно устаревшими понятиями, И поэтому мелкобуржуазные социалистические теории и фразиология об уравнительности, всеобщем благоденствии попадали на благоприятную почву. Грюн проповедовал мироспасающий план мелкобуржуазного утописта Прудона, заключавшийся в том, что рабочие на свои сбережения должны приобретать мелкие акции, постепенно скупая все предприятия в стране, и таким образом они уничтожат капитализм. Энгельс опровергал этот беспочвенный проект, доказывая, что если бы это был кратчайший путь, то еще проще сразу отчеканить пятифранковые монеты из серебра лунного света. Энгельсу удалось ознакомить рабочих с основами научного коммунизма, вывести их из-под влияния Грюна и Прудона. Итак писал энгельс брюссельскому комитету, я определил намерения коммунистов следующим образом: первое: Отстаивать интересы пролетариев в противоположность интересам буржуа. Второе. Осуществить это посредством уничтожения частной собственности и замены ее общностью имущества. Третье. Не признавать другого средства осуществления этих целей, кроме насильственной демократической революции. Из 15 участников совещания 13 высказались за это определение коммунизма. Парижская полиция усилила надзор и придирки к немецким коммунистам. Энгельс находился под наблюдением. Префект полиции ходатай стоил о его высылке. Некоторое время Энгельс оказался вынужденным воздержаться от участия в собраниях. В свободное время он наслаждался земными радостями, читал философию нищеты Прудона и обстоятельно выписывал цитаты, делал заметки и отправлял их Марксу. Когда корреспондентский комитет в Брюсселе еще не имел регулярной информации из Парижа, Карл написал Прудону письмо, в котором просил его взять на себя это дело. Ответ пришел скоро. Прудон соглашался изредка писать обо всем происходящем в коммунистическом движении столицы, но поучал высока Маркса. Я, сообщал Прудон в своем заносчивом письме, исповедую теперь почти абсолютный антидогматизм в экономических вопросах. Не нужно создавать хлопот человеческому роду идейной путаницей. Дадим миру образец мудрой и дальновидной терпимости. Не будем разыгрывать из себя апостолов новой религии, хотя бы это была религия логики и разума. Я предпочитаю лучше сжечь институт частной собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, устроив Варфоломеевскую ночь для собственников».